«Нет ничего хуже зеваки полицейского!» — досадливо поморщился Эйнсли. У ворот происходила перепалка между двумя патрульными и телегруппой, которую возглавляла Урсула Феликс, привлекательная чернокожая журналистка, знакомая Эйнсли. Желтая лента полицейского кордона уже была натянута поперек въезда, но один из патрульных узнал Эйнсли, Родригеса и пропустил их внутрь. Корхе поневоле пришлось сбавить ход, и Урсула Феликс буквально повисла у них на капоте, чтобы остановить. Эйнсли опустил стекло со своей стороны. — Малкол, послушай, — взмолилась репортерша, — ты должен вразумить этих парней. Наш босс, леди Даваналь, просила нас приехать. Она так и сказала по телефону. — Наш канал принадлежит Даваналям, и чтобы там у них не случилось... Мы должны сообщить об этом в утреннем выпуске новостей. Стало быть, их действительно навели изнутри, — подумал Эйнсли. И не кто-нибудь, а сама Фелиция Мэддокс-Даваналь, то есть женщина, ставшая вдовой всего за несколько минут до того. — Послушай, Урсула, — сказал он, — сейчас этот дом — место преступления. И тебе прекрасно известно, что это значит. «Скоро сюда прибудет сотрудник из пресс-служб. Он сообщит тебе все, что мы сочтем нужным, сделать достоянием гласных». Вмешался оператор, торчавший за спиной у журналист «Мисс Даваналь не признает полицейских установлений, когда речь идет о собственности семьи. А тут все принадлежит им. И по ту, и по эту сторону от ворот». Он указал сначала на дом, а потом на телевизионный микроавтобус. «И характер у нашей леди крутой», — добавил Уфсула. «Если мы не прорвемся внутрь, можем запросто вылететь с работы». «Я буду иметь все это в виду», — Эйнсли сделал знак, чтобы Хорхе въезжал в ворот. «Назначаю тебя ведущим детективом по этому делу», — сказал он ему. «Я тоже подключусь к расследованию. Слушаюсь, сержант». Колеса их машины зашелестели по гравию подъездной аллеи, они миновали несколько высоких пальм и фруктовых деревьев, затем припаркованные ближе к дому белый Бентли и остановились у помпезного парадного входа с затейливой дверью, одна из створок которой была распахнута. Когда Эйнсли и Родригес выбрались из машины, Входная дверь открылась полностью, и на пороге возник высокий немолодой мужчина, который держался с таким чувством собственного достоинства, что нельзя было не распознать в нем дворецкого. Он посмотрел на их полицейские значки и заговорил с британским акцентом. «Доброе утро, джентльмены, прошу вас войти». В просторном обставленном дорогой мебелью Холли он снова повернулся к ним. — Миссис Мэддокс-Даваналь сейчас говорит по телефону. Она просила вас подождать здесь. — Нет, так дело не пойдет, — резко возразил Эйнсли. Поступило сообщение, что в доме была стрельба, и мы пройдем на место преступления немедленно. Вправо от холла уходил засланный ковровой дорожкой коридор, в дальнем конце которого маячила фигура полицейского в форме. «Дело здесь!» — окликнул он детективов. Заметив, что Эйнсли готов направиться туда, дворецкий издал протестующий возглас. «Но миссис Даваналь особо просила, как вас зовут?» — перебил Эйнсли. «Холдсворд». «А имя?» — вмешался Хорхе, сразу заносивший все в блокнот. «Хэмфри. Но вы должны понять, что...» «Нет. Холдсворд». — Нажимом сказал Эйнсли. — Это вы должны понять, что этот дом — место преступления, и тут сейчас распоряжаемся мы. Туда скоро прибудет еще много наших людей. Не чините им препятствий, но и не уходите, нам нужно будет вас допросить Просьба также оставить все вещи в доме на своих местах и ничего не трогать, ясно? — Предположим, — ответил Холсфорд обиженно. — И передайте миссис Мэддокс, да, Ваналь, что она нам скоро понадобится. Эйнсли прошел коридором. За ним следовал хор.